Глава десятая. Сначала я для очистки совести все-таки зашел к себе в комнату. Ленора на кровати не лежала. Ну, а что я хотел? Чтобы она тут рыдала все это время? Девочка вступила в клан, попала в историю, устроила скандал и наревелась. Вполне достаточно для одного посещения. Можно идти домой обедать. Ей, наверное, показалось неудобным оставаться на обед одной мужской компании. Посмотрел на часы. До двух оставалось всего семь минут. Я вздохнул, толком позаниматься с луком не успеть. И пошел в гостиную. Уселся в кресло, зашел в чат и написал Рексу. «Как прошел штурм?» «Ты угадал». «Штурм действительно прошел». «Имею в виду, отбивали его, как последний». Вовремя погнал всех стрелков на стены с одной стороны. Убивали или калечили одного. На его место сразу вставал другой». Так удалось подавить вражеских стрелков и существенно замедлить атаку противника. «Теперь угадай, кого я послал на стены с другой стороны?» «Пехотинцев послал». и «Велел не высовываться», — ответил я. «Ну, простенькая комбинация. Да, с другой стороны противник залез на стены без проблем, но там ему прорваться не светило». Вот пока стрелки сдерживали своих, пехотинцы по той же примерно схеме убивали штурмующих солдат — То есть на место убитого на стенах тут же становился боец из резервов башни. Этот праздничек продолжался примерно час-полтора. Когда до стрелков наших добрались враги, я велел пехотинцам отступить во двор. Отход прикрывали небольшие группы смертников. «А стрелки...» — уточнил я. «Стрелкам я отходить запретил», — написал военный. «Их как раз хватило, пока пехотинцы строились во дворе». Противник, наученный опытом, увидев готовую к бою пехоту, погнал на стены лучников. Пришлось парням немного постоять перед обстрелом, прикрывшись щитами. Но ведь потом, когда их атаковали щиты, пришлось опустить. Я не мог уловить смысла. Тут все дело в устройстве мостков или настилов на стенах. Нет их больше. Обрушились по моей команде. И перекрытия в башнях обрушились. Заодно завалило проходы. «Ворота ж теперь будут ломать, а за ними как раз все завалено». «Ага», — сообразил я. «И что, неприятель?» С дуру попытались атаковать нас с веревок. Еще час с лишним гасили недоумка во дворе. Всех убитых утащили в подвал. «Только управились. Сейчас будем обедать». «Приятного аппетита», — написал я. «Благодарю. Повторяю, мы отбили последний шторм». Теперь враги могут спокойно завалить ров, подточить тараны и сломать ворота. Пробить стены в стенах бреши. Сегодня уже, вряд ли, успеют. Но завтра точно все у них получится. — Не получится, — заверил я капитана. — Вы сделали главное, продержались. Смертникам кто прикрывал отход и стрелкам за этот бой наградные вдвойне. — Оживишь и расскажешь им, а мне мозги и бать не надо, — огрызнулся Рекс. Жду сигнала, что помощь пришла. «Только напиши заранее, пожалуйста. Нам тут для вылазки завалов ворот надо будет разобрать». «За час подойдет?» — уточнил я. «Пойдет». «До связи», — написал капитан и вышел из чата. Я задумчиво потер подбородок. Мужик явно держится на последних нервах. Только бы его хватило до конца. Интересно, сколько ему насчитают очков агрессора за эту войнушку. Главное, чтобы выжил. «И будет у меня свой Кутузов». «Хотя не, лучше с двумя глазами кого-нибудь». Неожиданно зазвенела арфа. Я оглянулся к ней и никого не увидел. Арфа звучала сама. Простенький такой мотивчик, неумелый. Теле день, теле тыц. Ба, да неужели? Сам хуею отозвался ты в сознании. С арфой внес я существенную поправку. «Да, с ней, благодарю, Вих», — сказал он, не прекращая обречать. А как ты играешь? насторожился я. Да захотелось поиграть. Очень сильно захотелось, стеснительно поведал тыц. Вот и, оно само как-то. То есть ты вселился в Арфу, уточнил я. Ну, вроде того, ответил он. Какая тебе разница? А лук уже похуй? спросил я вкрачиво. Почему сразу похуй обиделся, эльф? Вот у тебя в доме сколько комнат? И ведь не только дом, еще крепости казино. — Ну ладно тогда, — успокоился я. — Только учти, арфу я с собой таскать не буду. — Разберемся, — проворчал дух и заиграл что-то более энергичное. В гостиную вошел незнакомый эльф средних лет, одетый в обычный для мирных эльфов костюм. Удивленно посмотрел на арфу, улыбнулся и обратился ко мне. — Приветствую, Вих, я друид Стингар. — Слышал, ты принимаешь в клан магов? — Я как раз по-вашему маг. — А где же твой посох? — удивился я. — Только я э, не боевой маг, занимаюсь живым миром в основном растениями, — ответил он смущенно. — Очень рад, Стингер, — сказал я добродушно. — Думаю, ты принесешь клану пользу, но скажи, зачем клан тебе? — Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что скоро ходить в лес смогут лишь с разрешения клана, — ответил он серьезно. — Или я ничего не понимаю в кланах. Я удивленно на него взглянул. Друид невесело улыбнулся. — Поверь, я-то в кланах понимаю очень хорошо. Пусть ты пока кое-что еще не знаешь. Я слышал у тебя хорошие советники. Так вот, вскоре все окрестные леса станут владениями клана. Это неизбежно. Это самое важное для эльфийского клана. В войне за лесные владения был уничтожен мой старый клан. — Индейцами? — спросил я. — То есть древними? — Нет. Его уничтожил другой эльфийский клан. — жестко проговорил друид. — Я помрачнел. Вот тебе, сука, эльфы! Так же мочат друг дружку, как все добрые люди. — Ты не думай, ничего особо ужасного не произошло, — заметил друид перемену моего настроения. — Они просто отжали наши лесные владения. Клан потом сам помер. Кто хотел остаться из женщин и детей? Победители пригрели, остальные стали изгоями. — Ну, само собой, все это блясто произошло с эльфийской утонченностью и почтением гармонии, — высказался тыц, наигрывая на арфе. Я кивнул друиду и сказал, — Благодарю за разъяснение. Я готов принять твою клятву. Стингер, как рейнджер, опустился на колено и произнес слова присяги. Я сказал, что рад видеть его в клане. — Он пока свободен. У нас тут война. А после войны пусть обращается к товарищу. Друид сказал, что обязательно обратиться, попрощался и вышел. За ним вошел молодой парень в костюме рейнджера. Уставился на самоиграющую арфу и сказал, что он рейнджер третьего уровня и хочет вступить в клан. Под неумелой наигрыш тыца я принял его присягу. Он вышел, за ним сразу вошел следующий. Так и пошло со средней скоростью в одного эльфа за три-четыре минуты. или двадцать пять эльфов в час. Одних эльфов я принимал, сидя в кресле, других стоя, просто всегда вставал и уходил, если кино скучное, а тут, ну, не уйти, но пройтись-то по комнате никто не мешает, с умным видом, руки за спину, или, важно, сложив руки на груди, я бы и с мечом позанимался, да эльфы точно не поняли бы, то есть не все». Большинство вступали в клан впервые в жизни и верили, что навсегда. Редкие исключения вступали второй раз и считали это чудом. Вот реинкарнация для них ничего особенного. А вступить в клан второй раз в жизни невообразимая, невозможная удача. Вот при таких эльфах я спокойно мог хоть приседать, хоть отжиматься. Все равно бы смотрели как на божество. Жаль, что было их раз-два я обчелся. Примерно пятьдесят эльфов спустя пришел Товарин с двумя ушастыми аналогами бойцов ДПС. Парни притащили по коробке. Друид заявил, что это эликсиры магической энергии и сделал многозначительную паузу, серьезно на меня глядя. «Чего — Чего? — спросил я напрямик. — Ты говорил, что можешь выдать двадцать заговоренных стрел. Вкратчиво проговорил Товарин. Я молча вышел в коридор, прошел к себе и отсчитал из колчана двадцать своих особых стрел. Вернулся в гостиную и вручил их таварину, спросив буднично. — Ты не торопишься? — Вроде бы рейнджеры должны идти на битву за крепость клана. — Рейды отложили? — Отложили, — согласился друид, убирая стрелы за пазуху. — Да только не рейдами едиными. Я принял в клан несколько рейнджеров из охраны порядка. Нашим магам будет полезно знать, что у любого стражника может оказаться стрела, от которой нет защиты. Полезна для общественного спокойствия. — Ай да тварин! — Ай да сукин сын! А я и не подумал даже, что стрелы легко направить на своих же. — Ты только руки там сильно никому не выкручивай, пожалуйста, брам — пробормотал я. — Ну, я так и знал, — патетически воскликнул друид. — Судишь о нас по людям! — «Да ни один эльф никогда не станет принуждать оружием другого эльфа!» Я тут же вспомнил, как Ира приглашала Чаги на должность слуги. «Пока не исчерпаны все возможности договориться», — сбавил Антон. Я насмешливо на него посмотрел, и товарин уже искренне выпалил. «Геланделл же, дед Ириллион! Твоей Иры! Уж с тобой-то связываться никто не рискнет!» Я легко вздохнул. «Решил же не лезть к ним с моралями!» — Лопать как есть. — Тут я полностью на тебя полагаюсь, дружище, — сказал я. — Что еще посоветуешь? — Покажи ребятам, куда поставить коробки, — сказал он. — Блин, парни так и стояли с ними в руках. — Давайте за мной, — сказал я, снова выходя в коридор. В своей комнате сказал им поставить коробки у стеночки и вернулся в гостиную. — Ну, я еще разок отлучусь, — бодренько заявил друид. Он весело посмотрел на Арпу. А вы пока еще попринимайте народ. Я вас скоро сменю». Друид с парнями вышли. Тут же вошел очередной желающий вступить в клан. Я заставил себя улыбнуться парню. Он заговорил. «Приветствую, их, Я рейнджер третьего уровня». Товарин вернулся через час. Молча прошел и уселся в кресло. Снова многозначительно на меня взглянул. «Блядь, достал уже так смотреть», — сказал я раздраженно. «Говори толком». «Ну, принесли же эликсиры», — проговорил он. «У тебя остались незаряженные стрелы?» «Начинается». «Нашли, сука, зарядное устройство». Я с поджатыми губами направился на выход. Арфа замолкла, не закончив фразы. Прошел к себе в комнату. Принялся раздеваться до трусов, вспоминая, сколько у меня осталось магии. Вроде бы было под завязку. «Так, больше трех клинических смертей я себе позволить не могу». Нельзя рисковать перед битвой. За одну клинику получалось зарядить восемь стрел, а две достанется луку. Значит, просто примем восемь эликсирчиков. Модулятор предупредит о превышении. В случае надобности дольем до полного. Но сначала час вампира, разминка и далее по программе. Я улегся на кровать и вошел в режим вечности. Ярик ждал с воображаемым мечом в руке. Не дал, зараза, встать с кровати. Сразу атаковал. Упали на пол мои ноги по одной, потом жопа по грудь, и в конце уже я с головой и двумя руками. Мало того, что пришлось себя экстренно сращивать. Еще и отбивался. Архонт не прекращал попыток нашинковать меня помельче. Кое-как удалось вскочить на одной ноге. Ярик не ждал прыжка от одноногого противника, А я закрутил вертушку, выдумал себе в кульминацию ногу взамен отхераченной и смахнул ему призрачную головенку за спину. Видеть я Ярику не нужно, он так и продолжил бой. Кстати, оказалось очень удобно держать голову за плечами. Силуэт ниже, и трудно ее отрезать. Однако тоже есть моменты. Оттолкнул я его клинок, он шагнул назад, уперся бы в стену спиной, а получилось, что мордой... Кстати, а почему сквозь стену не прошел? Голова Ярика, неотличимая от моей, проросла у него из плеча и обиженно воскликнула. Да ты ж, сволочь, сам только что задал стене ебучую непроницаемость. Интересно тебе, сука, было, как я еблом в стену хуячусь с головой за спиной? Вот и Архонт мой стал ругаться. Я смахнул ему головенку мечом и подумал, что нужно все-таки следить за мыслями вечности. И вообще... Предложил взять шашечный перерыв. Ярик охотно согласился. Поиграли в шашки на трех досках. Снова взялись за мечи. Час вечности опять пролетел, как один миг. Я открыл глаза в реале. Встал с кровати. Начал с разминки, которая традиционно вылилась в драку с Архонтом. Сильно не увлекались. Разошлись практически при своих. Я отделался гематомами на плечах и ляжках. а Ярику вообще все плохо. В завершении тренировки три раза повторил комплекс с мячом, с трудом сдерживая нетерпение. Наконец все обязательные пункты выполнил и приступил к самому-самому. Взял у стеночки коробку, поставил на стол, чуть дрожащими пальцами порвал нахер, вынул восемь флакончиков и принялся их открывать и сразу из горлышка заливаться. Эльфийское снадобье и так с удовольствием пьется. Пришло сообщение от модулятора. Во имя всеобщего блага, внимание, превышение безопасного уровня магической энергии на девять единиц, как ответственный вождь решил сначала зарядить стрелы, накинул перевязь, прицепил колчан, бережно взял лук, осторожно развязал ушки, наложил простую стрелу, Плавно натянул и забыл обо всем. Меня унесло штормом более. Она сгущалась тучами, захлестывала волнами, пронзала молниями. На пике шаг за край, словно в окобуре мгновение смерти и возвращение в невыносимую муку. Что я делал, не запомнилось. Просто когда немного пришел в себя, на столе насчитал десять заряженных стрел. Я убрал их в колчан, снял перевязь, И поднял лук без стрелы. Заставлять себя не пришлось. Наоборот, уговаривал не сходить с ума от счастья. «Это же лук. Пусть волшебный, одушевленный, но просто оружие. Не нужно кидаться к нему, как на эльфийку. Это просто тренировка такая, а не... Ох! И ничего особенного. Просто случайно так вышло. Повешенные тоже говорят иногда. У меня все-таки клиника, на секундочку». От нестерпимой боли, если что. Перед вторым подходом пришлось снять труселя и ими же обтереться. Я опять поднял лук. Снова просто тренировка. Мне очень больно. Просто жутко больно. Ох. Да ну нахуй. А нам что, так теперь и будет? Еще и модулятор опять что-то срочно нужно мне сказать. Ну, что он там написал? Поздравляем во имя всеобщего блага. Вы подняли собственную силу лука до 15%. Критическое значение. Отныне при каждом выстреле вы можете мысленно задавать акценты. Дополнительные усилия расходуются на дальность полета при увеличении настильности траектории или усиливается бронепробиваемость. По умолчанию обычный режим. Ну, может, это все потому, что вчера не получилось позаниматься... Так сказать, штраф за нарушение графика. Вот прямо сейчас и проверим. Попробуем еще разок. Я поднял лук и медленно опустил. Три клинические смерти сзади не так немало. У меня скоро битва, нельзя рисковать. Я заставил себя аккуратно замотать лук ушки и поставить в шкаф. Надел халат, залез в тапки и пошлепал душевую. Под холодными потоками стало более-менее ощущаться собственное тело. Можно сказать, только там я толком ожил. Когда растирался полотенцем, появилось новое сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы сумели превозмочь неодолимую тягу. У вашего лука открыта характеристика уважения к стрелку. Уважение к стрелку 1. Сила вашего духа плюс 1, того 103. Сама обладание плюс 1, того 8. Внимание, намек!» У модулятора тоже возможна характеристика уважения к пользователю. Угадай, что нужно сделать, чтобы ее открыть. Напоминаем, что ждем вас в гильдии разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта вашего, пожалуйста, оставьте на улице. И повторится все как встарь, сказал великий поэт. Недавно вроде тащил спижженную баржу. И тем же, в принципе, способом качал силу духа. И вот опять. Все будет так. Спасения нет. Жизнь — сплошное испытание, в конце которого всех ждет гарантированный облом. Только и остается оттягивать конец в абсолютной уверенности в его неизбежности. «Ну, ты пиздец, Фокус!» — воскликнул сознание тыц. «Вот как можно вырастить такую развесистую шизу при практическом отсутствии мозга?» — Она сама, — вздохнул я мысленно, — у меня вообще все само. — Вот то-то и оно, — продолжил негодовать дух эльфа. — Не за хуй собачий тебе столько ништяков, а ты, блядь, скулишь, сука, ноешь. — Боюсь сглазить, — ответил я сухо. — И вообще, арфу тебе купили? — Вот и попрошу не пиздеть, самовыражайся в музыке. Я вернулся в комнату, оделся в костюмчик рейнджера. В двери коротко постучали и вошел к чаги. Дружище, торжественно пропищал он, если есть возможность, соратники твои товарины Чевагор умоляют уделить им крупицу твоего драгоценного внимания. Можешь выражаться проще, проворчал я. Могу, конечно. Но ты ведь понял, нормальным тоном спросил маленький эльф. В гостиной ждут, если что. Я вышел за ним в коридор, прошел к советникам. Оба расположились в креслах. Перед ними на одном колене стоял какой-то рейнджер и бубнился слова присяги. Арфа самопроизвольно наяривала что-то похожее на полет шмеля. Во всяком случае, в том же темпе. Бедняга тыц! Сам понимаю, что я не подарок. А у него еще и эльфийская впечатлительность. Товарин сказал претенденту, что он принят. Попросил подходить в арсенал к четырем утра. Рейнджер ответил, что придет, и вышел из комнаты. Я, глядя на арфу, печально вздохнул и мысленно проговорил, как мог ласково. — Старик, ну извини, не психуй. На арфе одна за другой лопнули две струны. Она с грохотом и звоном рухнула на пол. Со стены упала картина. Опрокинулась офисная креслица. У стола открылись ящики. Взметнулся ворох бумаг. Наконец открылась и резко захлопнулась дверь. «Да ладно тебе! Пизди сколько хочешь!» — подумал я примирительным тоном. Ответа не было. Наверное, в лук забился. Пока не успокоится, фиг отзовется. «Тоже! То есть просто творческая личность, нервная!» Я подошел к карфе, поднял, поставил ровно. «Мужики!» — обратился я к соратникам. «Поможете найти хорошего настройщика?» — До следующего кандидата о задачу, — махнул рукой Таварин. — Пойдем, вождь, есть важное дело, — сказал Чевагор вставая. Я вышел за ним в коридор, спросил, — лук брать? — Ничего не нужно, — сказал он, не оборачиваясь. Мы вышли из дома, прошли через вновь открытую калитку с объявлением на улицу. Чевагор шел упругой походкой военного, не глядя по сторонам. Я уже решил, что не дождусь объяснений, когда он заговорил полголоса. — Я прошу тебя поклясться, что ты никому никогда не расскажешь о том, что сейчас узнаешь. — Это такая страшная тайна, — удивился я. — Не уверен, что хочу ее узнавать. — Увы, ты должен это узнать, иначе тебе не стать настоящим вождем эльфийского клана, — прозвучал бесцветный голос старого рейнджера. — Ну, что я могу потерять, о чем-то узнав? — Рассказывать? — Да тут поговорить толком не с кем. Только с Настей общался в основном. — Клянусь, — сказал я буднично. гор кивнул и начал с вопросов. — Ты обратил внимание, что эльфы живут лишь на окраинах человечества? Орки путешествуют через весь Асгир. У корпорации гномов есть представительство во всех людских поселениях. А мы почему-то словно привязаны к лесу. — Правда? — удивился я. — Ну, если ты говоришь. — Правда, — проговорил он с горечью сбавив шаг. Эльфы верят, что только в родном лесу они после смерти прорастают листиками на родовом дереве и перерождаются. Вдали от лесов души эльфов увозят в закат призрачные корабли. Навсегда. Мистика, конечно. но звучит красиво, — заметил я. Мистика, — согласился Чевагор, скривившись. Мы, взрослее, вспоминаем прошлые жизни. Заметь, вспоминается все только рядом с лесами. Он помолчал и глухо добавил. — Эльфы верят, понимаешь? — Верят, что вспоминает собственное прошлое жизни. — Да, абсолютно достоверное. Воспоминания во многом можно проверить. — Есть только одно «но». — Они просто верят, — проговорил я. Да, — глухо подтвердил Чавагор. — Они верят. Не нужно им мешать. Как, однако, вовремя распсиховался тыц. — Теперь тем более нужно учиться контролировать мысли. — Поговорим о том, зачем это тебе, — сказал Эльф без выражения. — Ты спрашивал о нашей телепатии, мудрости всех остальных разумных Асгиров камня, а наша в деревьях, во всех деревьях мира. — Аватар, — пробормотал я, — только морда не синяя. — Что? — переспросил И Есть похожая сказка в моем родном мире, — сказал я. — Не отвлекайся, пожалуйста, это у нас не сказки, — строго проговорил Рейнджер. Так вот, мудрость содержится во всех деревьях, а более-менее внятно отзывается только особые, именуемые у нас родовыми. Возле каждого поселения эльфов есть запретная роща, а в ней сад мудрости. И сейчас мы туда идем, уверенно предположил я. — Да, — сказал Чивагор, — у каждого эльфа есть как бы врожденный модулятор, по-вашему. Они растут и развиваются с нами... В общем, друиды мудрости попробуют подключиться к твоему модулятору. Информационные принципы едины. Разнятся лишь носители и кодировка. — Эй, а если они что-нибудь накосячат? — встревожился я. — Я могу свихнуться? — Ты нет, — веско ответил Эль. И Я не уверенно хмыкнул. Он договорил. — Ты уже нет. А вот друидам никакой гарантии. И я рассеянно покивал. Моя вменяемость не казалась такой уж важной по сравнению с другими соображениями. Это что же получается-то? Моя Ира просто умерла? Родиться в клане умненькая девочка и всего лишь будет вспоминать ее жизнь? Мне нахрен не нужен был этот план. Я напрасно получил, отмыкля ему отступника. Но как же Геландол? Он ведь не может всего этого не знать. И он говорил о внучке так серьезно. Он что же, верит в ее перерождение? Вообще-то нет никаких доказательств, что это не перерождение. Кстати, мне тоже ничто не мешает в это верить. Просто верить. И не нужно будет прятать от тыца мысли. Ведь это так просто. Если можно просто верить, значит, нужно просто верить. труля оказывается, счастье так просто – если бы только не чертовы сомнения в собственной вменяемости.